Глава двадцатая. Наилучший выход. Деприрадович встретил меня с хорошими новостями о том, что большинство офицеров полка согласно на мое предложение, а бывшим рядовым гусарам вообще деваться было некуда, так как ранее выделенная ротом в общее пользование, земля перешла обратно в государственную собственность с расформированием полка, а денежное содержание было прекращено. Договорившись с ним о том, что по готовности сербы начнут переезд в Донецк и строительство жилья на новом месте, мы направились дальше. По дороге в Тулу я подумал, что один день погоды нам не сделает, а для качественного обоснования своего прошения о приватизации заводов следует обзавестись более детальной информацией с мест и приказал Ефрему править в Липецк. Временного управляющего я нашел в обшарпанном здании завода управления сидящим за столом, заваленным бумагами. «Барон фон Штофель, граф Крымский, мне нужен управляющий», начал я без предисловий. «Я временный управляющий, ваше сиятельство», растерянно ответил мужчина, ставший за стола. «Бергешворен, Берг коллегии, Сильвестр, Петрович Бартенев, чем могу помочь?» Присев на стул, я внимательно посмотрел на него. Несмотря на секундную растерянность от моего внезапного появления, бартенев взгляда не отвел и создавал впечатление вполне уверенного в себе человека и знающего свое дело. Я хотел бы с вами поговорить сильвестр петрович по вопросу этих предприятий, показал ему рукой на стул, предлагая присесть Что вас интересует ваше сиятельство уже спокойно спросил, воспользовавшийся моим предложением Бартенев. скажем так, «У меня есть определенные планы, поэтому меня интересует о заводах все», — удивил я управляющего. Рассказ Бартенева о предприятиях и ситуации, сложившейся с ними, порадовал меня и укрепил мою уверенность в том, что вопрос их повторной приватизации вполне решаем. Оказывается, 15 лет назад князь Репнин купил их за сущие копейки, чуть более 20 тысяч рублей в рассрочку на 10 лет, хотя оценивались они более чем в 70 тысяч. Поверенный князе некто Богданов хозяйствовал на заводах довольно жестко и частенько задерживал зарплату, да так, что на заводах начались волнения. Хоть зачинщиков и отправили в ссылку, рабочие не смирились и продолжали слать челобитные на имя императрицы, которые в итоге и возымели воздействие. В прошлом году Репнин был отстранен от владения, а Богданов скрылся после чего Бартенев был направлен сюда для оценки состояния дел, для принятия решения о дальнейшей судьбе заводов. По словам Бартенева, заводы хоть и обветшали, но вполне еще работоспособны. Имеется 520 мастеров и две действующие домны, а жителей в Слободах вокруг заводов более 5000. Однако крест на всей этой замечательной картине ставит полное отсутствие леса в радиусе 50 верст. Поэтому после его доклада в Берг коллегию адмиралтейством, в чье подчинение опять перешли заводы, снабжавшие с момента своего создания флот чугунными пушками, ядрами и якорями, было принято решение о закрытии заводов и переселении мастеровых в Карелию для создания там нового железоделательного производства. Бартенева же временно оставили управлять всем этим хозяйством. Сильвестр Петрович, «Ответьте мне на один вопрос. Если бы здесь появилось достаточно топлива для работы, эти заводы были бы хорошим приобретением?» — поинтересовался я, выслушав его рассказ. «Несомненно, ваше сиятельство!» — разгорелся интерес в глазах Бартенева. «Здесь большие залежи, отличной руды, легкой в добыче, воды в достатке, мастеровые умелые. А что до обветшалости зданий, так более полувека простояли, немудрено». Тогда у меня есть к вам предложение, Сильвестр Петрович. Сделал я театральную паузу, разжигаю собеседника любопытства. Когда я выкуплю заводы и обеспечу их топливом, вы согласитесь возглавить сие предприятие? Судя по постановке вопроса, ваше сиятельство, ответил он мне после минутного раздумья, вы даже не сомневаетесь в своих возможностях, и если у вас действительно выйдет осуществить задуманное... Работать под вашим началом будет весьма выгодным делом. Ответ вам нужен сейчас? Конечно, усмехнулся я. Вы же ничем не рискуете. Если я все организую, то, по вашим же словам, работа здесь будет выгодным делом. А если нет, то, как говорится, на нет и суда нет. Дав свое согласие, Бартенев провел нам с Вейсманом экскурсию по моим будущим предприятиям, а следующим утром мы продолжили путь». Тула встречала нас в конце мая снежными шапками цветов, покрывших цветущие яблони, из-за чего центр города, в котором на берегу реки Упа, прямо напротив Тульского Кремля, где и расположился оружейный завод, был похож на сказочный город Снежной Королевы. Оставив сопровождающих на постоялом дворе, я приехал на завод. Гном, как и три месяца назад, трудился в своей мастерской, только изменения, произошедшие в ней, были колоссальными. Гном и один из его помощников склонились над работающим образцом паровой машины и что-то увлеченно обсуждали. Ростислав Альбертович, подошел я к незамечающим ничего вокруг Самоделкиным. Вижу, вы здесь время зря не теряли. Иван Николаевич, растянулось в улыбке лицо гнома. Петруха, ты погуляй пока. Тебе привет от доброго, сказал я, обнимая гнома, когда мы остались наедине. «Ты уже домой успел сгонять, что ли?» Удивленно развел руками гном. «Для бешеной собаки сто верст не крюк. Ладно, о моих похождениях по дороге в Питер поговорим. Времени будет много». Остановил я, пытавшегося задать сразу еще десяток вопросов гнома. «Давай рассказывай, как здесь дела». «У нас все ништяк, командир», — показал он рукой на паровую машину. «Сделали уже две штуки, работают нормально. Одну в цеху смонтировали» на установку для протяжки пуансонов. Суппорта для станков уже заканчиваем. Так, стоп. Какие нахрен пуансоны? Давай по порядку и по-русски. Остановил я его словесный понос. С чего начнем? Почесал он затылок. По паровым машинам, как ты понял, все в по плану. По токарным станкам работа посложнее. Тут и зубчатые колеса, и винтовые валы, и литые станины сложной конфигурации. Поэтому здесь пока на полпути. А с ракетами вообще нормально продвинулись. После рассказа об уничтожении турецкого флота в Федосийской бухте Михаил Федорович стал просто фанатом ракетного оружия. Он выделил бригаду со всей необходимой оснасткой. Корпуса ракет уже клепают. Почти как Градовские выходят, только покороче. Жалко, пороха больше нету. Снарядили только семь штук. Зато почти на пять километров стрельнули. Остановился гном перевести дух. «Ну, а где эти твои пуансоны, и что с пушками?» — усмехнулся я. «Да я еще не все рассказал», — Махнул он рукой. «Они здесь, оказывается, сейчас пушками не занимаются. С заказами наружье бы справиться. Но раньше бронзовые пушки лили в небольшом количестве. Нам повезло, что тот литейный цех сохранился. Да и воронов в литье бронзы разбирается. Но еще больше нам повезло...» что я вспомнил лекцию с первого курса Бауманки про историю развития конструкционных материалов производство артиллерии. Я тогда еще подумал, нахрена ракетчикам эту байду вливают. А тут сижу и вспоминаю про то, что бронза в производстве орудий прожила чуть ли не до конца XIX века и могла почти на равных соревноваться в прочности со сталью. А еще вспоминаю, как такую бронзу получили. Ну а дальше дело техники придумали технологии охлаждения отливки, снизили количество олова в сплаве до 8% и освоили автоскрепление ствола. Гном, я же просил по-русски, покачал я головой. Да здесь как раз все просто. Автоскрепление — это создание в канале ствола напряжений, которые будут выше давления газов при выстреле, но не приведут к его разрушению. Это можно делать разными способами. Выстрелом усиленным зарядом, гидравлическим способом или пуансоном. Для гидравлики пока нет соответствующей техники, а выстрелом не пошло. Несколько пушек угробили и прекратили. Может, для бронзы этот способ не подходит, не знаю. Поэтому остановились на протяжке пуансона. Это такая стальная чушка, которую толкают через отверстие меньшего диаметра, чем сама чушка, и так несколько раз с постепенным увеличением пуансона. Для этого как раз и приспособили паровую машину. Без нее ничего бы не получилось. Как-то так, — закончил рассказ Гном. «Гном, ваши технические заморочки — это замечательно. Меня вообще-то интересует ТТХ новой пушки», — вздохнул я. «А, ну да. Дизайн отливки менять не стали. На вид, как обычная шестифунтовая пушка, а долбит ядром на триста-четыреста метров дальше». Хотя я думаю, что ствол выдержит и больший заряд. Но нельзя, лафет не сдюжит, деревянный ведь. Если освоить производство шрапнели, чертежи я уже сделал, то на полтора километра можно будет всех выкашивать. Притом никто и не догадается, что за хрень, с виду пушка ведь не изменилась. Ведь то, что провели автоскрепление, не видно, потер руки Гром. — Ну что, красава Гром, — заерошил я ему волосы. «А что про производство паровых машин думаешь? Где будем организовывать?» «Думаю, мы такую хрень сами потянем не раньше, чем через пару лет. Здесь, по словам Воронова, лучший станочный парк в стране и лучшие спецы. Я бы предложил начать здесь. Если будет заказ на машины, мастеровы в городе можно еще набрать. Тут их быстро обучат. Воронов и сам заинтересован все свои станки на паровой привод перевести. Это же такое увеличение производительности труда произойдет. Быстро изложил гном, видимо, заранее обдуманный ответ. В том, что здесь лучшие специалисты и станки, я не сомневался. Ружья и пистолеты в это время, наверное, одни из самых высокотехнологических продуктов, производимых человечеством. Что ж, занятная конфигурация получается. Донбасс пока отвечает за уголь, кокс и порох. Эту технологию нужно хранить в секрете столько, сколько получится. Липецк будет снабжать металлом. Атула паровыми машинами. Ну и еще Уральский завод Твердышевых не забываем. Хотя им только для самообеспечения придется несколько лет трудиться. Согласен, это для нас наилучший выход. Только бумаги надо будет оформить по уму, чтобы самим в пролете не остаться. Будем надеяться, что Вяземский с патентным бюро уже порешал. Было бы неплохо сразу все запатентовать, — поддержал я предложение Гнома. Обсудив с Вороновым все вопросы по организации дальнейшего производства паровых машин и забрав у него доклад на имя Чернышова, который я попросил его подготовить для того, чтобы в разговоре с президентом военной коллегии иметь поддержку в виде мнения начальника главного оружейного завода страны, Я поехал на постоялый двор, а Гном принялся разбирать машину. Так как машина уже функционировала, Гном предложил сразу отвезти ее в Питер к Кулибину. Пока я буду ходить по чиновничьим кабинетам, они вместе ее соберут. А после Кулибин сможет сам смонтировать ее на лодку. Насчет мощности машины Гном был не уверен. Все же времени инструментов для проведения замеров у него не было но считал, что лодку человек на 10 должна потянуть. На такой лодке, конечно, вести императрицу по Финскому заливу выйдет себе дороже, но для отработки технологии и катания по Неве в тихую погоду вполне пойдет. Когда через два дня машина была разобрана и уложена в четыре телеги, мы поспешили в столицу, а конвою предложили сопровождать груз. Интерлюдия Ахтиар В то время, когда викинг собирался сдвигаться в столицу, Потемкин стоял на берегу бывшей Ахтиарской, а теперь уже Севастопольской бухты и смотрел на небольшой корабль с развивающимся на корме триколором, являющимся познавательным знаком кораблей торгового флота Российской империи. Прибыв два дня назад в Крым во главе колонны таврического дворагунского полка, спешно сформированного из выпускников кадетского корпуса, и род драгун, из разных полков и разместившись в осиротевшей резиденции калгиханах Шахбас-Гирея в Белой мечети Потемкин незамедлительно выехал на место основания главной базы Черноморского флота для закладки первого православного храма в новой истории полуострова и был несказанно обрадован увиденным. В бухте на якоре стоял корабль под российским флагом. Хоть Потемкин и не видел корабля Антония вживую, он был в курсе его планов и ни на секунду не сомневался в том, что это тот самый корабль. Хорошее предзнаменование, подумал Потемкин и велел разыскать капитана и передать ему приглашение на обед. Тем временем дороги в Крыму приходили в необычайное оживление. Пехотные полки, стоявшие в Бахчисарае и крымских крепостях с прошлого года, Начинали движение в пункты постоянной дислокации, смененные сформированными крепостными командами и двумя казачьими полками, набранными на землях войско Донского из желающих переселиться в Крым. Навстречу пехотным полкам с севера двигались колонны переселенцев и мастеровых со стройматериалами, а бывшие пленники собирались в окрестностях будущего города Севастополь, который им предстояло еще построить. Что же касается бывших пленников, то их даже не надо было силой заставлять оставаться здесь, им нужно было только жилье и работа. Попадание в те годы в плен к степнякам практически всегда означало бесповоротное разрушение прошлой жизни, потому как попадали в полон или всей семьей, или кто-то из семьи погибал, а домашнее хозяйство оказывалось разграблено и порушено. Поэтому большей части людей возвращаться было некуда, да и незачем а в Крыму появлялась перспектива начать новую жизнь. Работа на берегах бухта закипела с необычайной силой, а Крым, проживший весь предыдущий год в ожиданиях перемен, загудел, как потревоженный улей. Вместе с войсками и мастеровыми в Крым потянулись первые купцы, заново раскрывающие для России торговый путь из варяг в греки. В начале июня Потемкин привел к присяге Девлет Гирея, которому Екатерина также пожаловала титул светлейшего князя и остальных глав семей, ставших просто князьями. А в июле в Севастопольскую бухту из Азова прибыли восемь двухмачтовых галеотов под командой бригадира Синявина из состава, восстановленной за прошлый год его усилиями Азовской флотилии и, раскрасив водную гладь белыми прямоугольниками Андрейских флагов, превратили город настоящую военно-морскую базу.